А логический способ мышления совсем как в букваре. «Я человек. Я живу в доме на саммит-авеню. Дома ли я сейчас?» «Нет, я где-то на насопе. «Почему я здесь?» Ведь обычно человек рассуждает не так. По крайней мере, нормальный человек так думать не станет. Человек мыслит обрывками фраз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 самым кровожадным и злобным существом обнаруженным в галактике. Любой пудль опасен. Его нельзя держать у себя. Существует даже закон, запрещающий держать не только пудли, но и ряд других инопланетных животных, гораздо менее опасных, чем пудли. Закон этот вполне справедлив, и никто, прежде всего он сам, не станет его оспаривать. А теперь пудли на свободе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 смертью всех других живых существ. Чтобы совершить убийство, пудли не требуется никакого повода. Достаточно того, что другое существо живёт, движется. Оно этим самым представляет угрозу, пусть даже самую незначительную, для пудли. Конечно, это безумие. Какой бессмысленный инстинкт, давно и глубоко укоренившийся в сознании пудли, Впрочем, может быть, он лишён смысла не более, чем многие людские представления. Пуудли давал, да и сейчас даёт учёным уникальные возможности для изучения поведения инопланетных существ. Получив разрешение, можно было бы наблюдать за Пуудли на их собственной планете. Не имея такой возможности, легко наделать глупостей, а это может повлечь за собой серьёзные последствия.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 Паудли размножаются почкованием. Через несколько часов после того, как раскроются почки на его теле, маленькие паудли разбегутся в разные стороны. Они вырастают очень быстро. И если крайне трудно захватить одного паудли, скрывающегося где-то в чреве громадного спящего города, то обнаружить и изловить его многочисленных детенышей просто невозможно. Итак...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 и прислушался, задержав дыхание, боясь нарушить тишину. Животное перестало выть. Наступило гробовое молчание. По крайней мере, так ему показалось сначала. Но вскоре он стал различать шорох насекомых в кустах и в траве, шелест листьев на деревьях по ту сторону рва и далекий нестройный гул спящего городка. Сейчас впервые ему стало по-настоящему страшно.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 что она помрачит сознание человека, лишит его волю упругости, как сломанную пружину. Зверь должен был бы дать приплот уже давно, но он откладывал почкование до дня побега. Только теперь Джеймс понял, что Пудли решила отомстить земле, подчинить ее своей власти. Он предусмотрел все, каждую мелочь, и не станет церемониться с теми, кто попытается ему помешать.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 Джеймс медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что он теряет рассудок. В первый момент Джеймс попробовал объяснить это чувством страха, который хотел внушить ему умирающий Пуудли. Пуудли пытался одурачить его. Увидев оружие, зверь попробовал сбить Джеймса с толку. Пуудли необходимо было выиграть время, чтобы внушить своему убийце сводящую с ума мысль, лишь на мгновение возникшую в его сознании.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 «Здесь что-то не так. Я должен был знать, что не застигну Пудли врасплох. И все же я забыл об этом. А главное, я действительно застал его в врасплох, ведь иначе он без труда прикончил бы меня после того, как я выбрался из рва». «Дурак!» — сказал Пудли. «Дурак! Получеловек! Двойник!» «Двойник!» Он ощутил, как сила...